Эпилог. Согласование показаний в больнице. Ритмичный звук вызывал сонливость. На самом деле больше заняться было нечем, и как только он расслаблялся, сразу же засыпал. Но, лежа на кровати в больнице, он обратился к тому, кто сидел на стуле рядом с ним и чистил фрукт маленьким ножом. «Ты что здесь делаешь?» На него посмотрел Крас одетый в обычную одежду. Скрестив ноги, он вертел в руке фрукт, чистя его... Притом выглядел точно с картинки, что Рона не забавляла. Что, пришел проведать? оздачно ответил Крас, не понимая причины недовольства Рорана. Он ловко нарезал фрукт на мелкие кусочки и разложил на тарелке, стоявшей на тумбочке у кровати. Обычно этим лепис занимается. Может и так, но и мне никто этого не запрещает. Поняв причину недовольства, парень стал улыбаться, он взял из корзины еще один фрукт и стал чистить его. Роран не знал, чем закончилась битва со злым божеством ярости Рейс, поэтому подробности выяснил лишь после того, как пришел в себя на кровати в больнице. Он использовал силу своего меча, чтобы отразить атаку девушки, и потерял сознание, но, похоже, у него получилось. Рейс не стала больше нападать и сбежала. Голи сильно досталась от силы противницы, а Луксерию зацепили дважды сила Рейс и сила меча Рорана. Сам мужчина лишился сознания потому что использовал слишком много силы. Ляпис говорила, что ей так и хотелось бросить там всех, кроме него. Ее можно было понять. Голо была небольшой, но вот Роран куда крупнее. К тому же там еще находился самый большой и такой же неподвижный луксерия, и девушке надо было забрать всех троих. Конечно, Ляпис – демон, чьи способности превосходят человеческие, но даже так это было непросто. Более того, нести надо было злое божество похоти, Это было серьезной ношей, как физически, так и морально. И все же Лепис усадила Рорана к себе на спину, взяла Луксерию и Гулу за ноги и пошла в город, откуда они отправились на фронт. Она разместила всех в больнице, и когда с процедурами было покончено, сразу же отправилась в имперскую армию, чтобы доложить обо всем. Как раз поэтому Леписа не было рядом, и сам мужчина переживал о том, как она все объяснит. Он понимал, что девушка не расскажет все, как было. Но в таком случае ему было интересно, как она объяснит, каким образом мгновенно погибло больше ста врагов и союзников. Повезло нам, что мы прибыли позже вас. Если бы они прибыли одновременно, то оказались бы в одном отряде. Крас предполагал, что тогда бы они не выжили, и Роран был с ним согласен. А отряд, которому был приписан мужчина, уничтожили. Точнее погибли все, кроме четверых. Но каким бы многообещающим у интересом ни был Крас... В данной ситуации его шансы на выживание были невелики. Роран и сам, скорее всего, умер без ляпис гулы почти сразу же, потому считал везением то, что остался жив. «И все же, Роран, повезло тебе оказаться в отдельной комнате». Пока он отлеживался, пусть это и считалось мелкими стычками, сражения на фронте продолжались. Конечно же, раненых солдат отправляли в этот город, и все места здесь были заняты. В такой ситуации его не должны были класть в отдельную палату. Но похоже, на этом настояла Лепис. Скорее всего, Рорана собирались положить в общую палату с Луксерией, но девушка выдала стойкое несогласие. Как он слышал, Лепис сказала, что ничего не расскажет, если ее просьбу не выполнит, и в итоге она получила одобрение. А Роран подумал, что стоит ее за это поблагодарить. Было бы не смешно оказаться без сознания в одной палате с Луксерией. Кстати, зато там оказался кто-то, кому повезло чуть менее, но Роран не собирался думать об этом. У него были легкие ожоги и измождение, а вот у Луксерии были такие сильные ожоги, что в диву давались, как он вообще выжил. Целители в больнице тоже хотели отказаться от помощи, но уже после лечения для Проформы он на следующий день мог сам двигаться, а еще через день его можно было выписывать. А вот голова, в отличие от него, пострадала не так сильно внешне, но внутренние органы были сильно повреждены, и она до сих пор проходила лечение. Ей, как и Луксерии, никто не хотел заниматься, но она с каждым днем была все дальше от состояния, при котором не выживают. Врачи задавались вопросом относительно их жизненных сил и подходили к Лепис, чтобы расспросить поподробней, но девушка дала отказ и пригрозила, что так просто они не отделаются, если попробуют что-то выкинуть. Если выяснят, что эти двое не люди, начнется шумиха, и Рорен был благодарен за то, что Лепис не позволила этого сделать. «Мне по работе не везет, хоть как-то должно же это компенсироваться». «Понятно. Не могу не согласиться». С лёгкой издевкой улыбнулся Крас. Видя его улыбку, Рорен взял кусочек фрукта и полный не самых приятных воспоминаний положил его в рот. Конечно, вкус не менялся от того, кто его нарезал, но почему-то мысль о том, что это сделал Крас, ухудшала вкус. «Тебе бы тоже пострадать. Навести здоровяка, которого положили в больницу со мной. Рорен, давай без этого». «Не знаю почему, но в голове у меня звучит тревожный звоночек, сообщающий не ходить туда». «Что? Прямо как у лошадей?» «Не знаю о чем то но когда предлагает пострадать, явно отправляет к чему-то нехорошему». В виде недовольства Краса, Роран где-то в своем разуме решил все же когда-нибудь натравить луксырю на него. И он услышал бессильный смех Сэна у себя в голове. «Слушай, Роран, а это ничего?» Мужчина проследил за взглядом Краса и увидел, как Ник взял кусочек фрукта с тарелки. Приняв их взгляды, паук поднял передние лапы, и, усмехнувшись, Роран посмотрел на собственные руки. А легкие ожоги он получил на незащищенных местах, голове, шее и руках. К тому же тут и там оказались прожжены штаны, ноги не забинтовали, но сейчас на них была белая паутина Нига. Он остался цел после сражения и перевязал раны Рорана своей паутиной. Врачи здесь удалили ее, но паутина была куда эффективнее бинтов, так что Ник снова опутал его. Тело Рорана было по большей части защищено, но при этом ожоги кое-где были, хотя если их не трогать, они сами заживут. «Похоже, он сделался на тебя». Карас посмотрел на Нига, который обработал ожоги. «Никаких проблем. Он умный. Ничего плохого не сделает». «Огромный паук может быть мерзким сам по себе». К он не был противен, и все же он ощущал тревогу, но Рорен погладил по спине державшего фрукт Нига и посмотрел на паука, точно подтверждая, что все в порядке. «Но я подцепил Нига уже давно. Ты только сейчас волноваться начал». «Да я как-то не обращал на него внимания». «Ну, потому что он самец». «Наверное». Ророн пошутил, указав на пол Нига, а Красс согласился, и теперь мужчина сдачно склонил голову, думая о том, «Будь паук самкой, это что-то поменяло бы». Однако было страшно получить ответ на свой вопрос, так что Роран вытеснил его из своей главы. «Господин Роран, ты проснулся?» «А? Господин Крас? Твои предпочтения сменились?» «Ты о чем? Точно разгоняя странную атмосферу, Лепис открыла дверь и вошла в комнату. Увидев внутри Краса, вот что она спросила первым делом. Однако хоть Роран и не понял, о чем девушка... Ему было очевидно, что ни о чем хорошем. Господин Крас пришел в мужскую палату в больнице. Событие как минимум экстраординарное. Даже слышать о таком не хочу. Позволь хоть пошутить. Столько неприятного случилось, и похоже будет еще не меньше. Стул был занят, так что Лепес вздохнула и села на край кровати Рорана. Неприятного? Да, ну да ладно. Все же отряд был уничтожен, но мы выжили. И теперь мы источник информации о малочисленной и неустановленной силе королевства. Империя до определенной степени уже знала про злое божество Рейс. Только после встречи с ней никто не выживал, потому они не представляли, с кем столкнулись, и вот впервые получили информацию. Если Империя удовлетворит доклад одной лишь Лепис, то больше проблем не будет, но почти наверняка армия захочет услышать все и от остальных, потому Леписа сказала, что их еще много всего неприятного ждет. «Не уверен, что смогу нормально все объяснить». «Ты уж постарайся. Если истории будут слишком похожи, это снизит доверие к информации». Говоря, девушка улеглась на кровать, приблизилась к Рорену и отмахнулась от чистящего фрукт-краса, будто собаку прогоняла. Заметив это, парень горько улыбнулся, тихо предложил отдыхать, положил фрукт с ножом на тарелку и покинул палату. «Ну-ка, какие моменты, надо согласовать, иначе проблем не избежать». «Знаю, но выгонять-то зачем было?» «Потому что неизвестно, какая информация прозвучит, и если кто-то войдет, я закричу и спрячусь под одеяло, притворюсь, будто мы были заняты». «Мне кажется, или это может принести еще больше сложностей?» «Недовольно», — сказал он, а Лепис самоуверенно улыбнулась. «Даже если неправильно поймут, Лепис явно об этом не переживала, а Рорен так и не смог определиться, хорошо это или плохо. «Для начала определимся, что нельзя говорить, а что можно» сказала девушка, начав объяснение, а Рорен, ощущая ее вес на себе, смирился и стал слушать.